Глава пятнадцатая. Обвинение. Невиль Ландлис вышел из дому так рано и шел так скоро, что уже был в восьми милях от города, когда соборные колокола начали призывать к утреннему богослужению жителей Клоистергама. Около этого времени он уже почувствовал голод, так как, выходя из дома, заплатил с собой только курку хлеба и зашел на первый попавшийся по дороге постоялый двор. Посетители, требовавшие завтрака, за исключением лошадей или вьючного скота, для которых пропущено было много сена и ведер с водой, Были так редки в крытом фургоне, что надо было долго ждать, пока появится на столе чай, поджаренный хлеб и свинина. Между тем Невиль сидел в первой комнате, пол которой был усыпан песком, и думал, скоро ли после него будет кто-нибудь греться перед едва отлевшими в камине сырыми дровами. Действительно. Крытый фургон, стоя наверху горы, было очень холодное и негостеприимное учреждение. Перед дверью в грязи валялась солома. За буфетом хозяйка бронила и била небольшого мальчугана в красном чулке на одной ноге и басово на другую. На полках валялся сыр вместе с грязной скатертью, ножом с зеленой ручкой и кусками сухого хлеба. Повсюду валялось полумокрое хозяйское белье. Ввиду всего этого едва ли осуществлял крытый фургон обещание выраженности. на вывеске «Быть хорошим приютом для человека и скотины». Однако человек в настоящем случае был нетребователен и удовольствовался тем, что ему дали. Покончив свой завтрак, он отправился снова в путь, отдохнув доли, чем он намеревался. В четверти мили от постоялого двора он остановился, колеблесетили по-прежнему большой дорогой или по тропинке, перерезавшей боры, окруженные высокими изгородями. Очевидно, она впоследствии выходила на ту же дорогу, и потому он предпочел эту тропинку. Но по ней идти было очень трудно, благодаря крутому ее возвышению и глубоким бороздам, оставленным на ней крестьянскими телегами. Он шел довольно долго, преодолевая встречавшиеся препятствия, как вдруг ему показалось, что за ним идут другие пешеходы. Он обернулся и, видя, что их было несколько, и они торопились, постранился, чтобы им дать дорогу, но они поступили очень странно. Только четверо прошли вперед, другие четверо уменьшили шаг, словно намереваясь идти за ним, а остальные около полдюжины повернули назад и поспешно удалились. Невиль посмотрел на четырех незнакомцев, шедших впереди, и на стольких же шедших назади. они отвечали ему таким же взглядом, Он продолжал свой путь, и они шли в том же порядке, четверо впереди и четверо позади. При выходе с узкой тропинки на широкую поляну порядок этого шествия не нарушался. Очевидно было, что они его преднамеренно окружили. Чтобы окончательно в этом убедиться, он остановился, и они остановились. «Зачем вы следите за мной?» — спросил он, обращаясь ко всем. «Что вы, шайка воров?» «Не отвечайте», — ему сказал один из них. «Лучше молчите». — Лучше молчите, — повторил Навиль, Кто из нас это сказал? Никто не отвечал. — Кто бы это ни сказал, это хороший совет, — продолжал он жаром. — Я не дозволю себя сжать как бы в тисках четырьмя людьми спереди и четырьмя сзади. Я хочу идти впереди всех. И Я пойду. Они все стояли недвижимо. «Если или четверо или даже двое нападут на одного, — продолжал он все более горячась, — то ему остается только наложить на одного из них свою руку. Клянусь небом, я это сделаю, если вы мне будете заграждать дорогу». Прибавив шаг и размахивая своей тяжелой палкой, он пошел прямо на четырех передних, желая их перегнать. Самый большой и сильный из этих незнакомцев быстро обернулся и встретился с ним лицом к лицу. Они схватились и упали на землю, но прежде этого тяжелая палка Невилю с ужасным размахом опустилась на незнакомца. «Оставьте нас!» — сказал этот человек глухим голосом, продолжая бороться с Невилем на земле. «Пусть будет частный бой!» Он просто девчонка передо мною, и еще у него тяжесть за плечами. Оставьте его, я сам с ним справлюсь. После непродолжительной борьбы, во время которой лица обоих противников обогрелись кровью, незнакомец наступил коленом на грудь Навеля и воскликнул. «Ну, теперь возьмите его двое под руки». Его приказание было немедленно исполнено. «Что касается до того, мистер Ландлер, что мы шайка воров, то вы узнаете, кто мы такие. Мы бы вас не тронули». если бы вы сами не напали. Теперь мы вас отведем на большую дорогу, там вы найдете достаточную помощь от воров. А Оботрите ему кто-нибудь лицо. Посмотрите, как кровь струится по нем». Когда ему обтерли лицо, то Невель узнал в говорившем Джо, возницу Клэстергамского умнибуса, которого он видел только однажды в день своего приезда. «Я вам теперь посоветовал бы, мистер Ландлес, ничего не говорить». «На большой дороге вы найдете друга, а до тех пор лучше помолчите. Ну, поднимите его палку и пойдем». Пораженный всем происшедшим, Невиль с изумлением посмотрел вокруг себя и ничего не промолвил. Он шел как бы во сне между двумя людьми, державшими его за руки, до тех пор, пока они вышли на большую дорогу и не очутились среди многочисленной группы людей, в числе которых были мистер Джаспер, мистер Крис Паркли, те незнакомцы, Которые при виде Невиле ушли назад, молодого человека подвели к младшему канонику, и тут освободили из уважения к духовному лицу. «Что это такое, сэр?» — воскликнул Невиль, когда вся группа его кружила. «Что это такое? Я словно брежу». «Где мой племянник?» — дико спросил Джаспер. «Где ваш племянник?» — повторил Невиле. «Зачем вы меня спрашиваете?» «Я потом вас спрашиваю», — отвечал Джаспер, — «что вы последний его видели, и с тех пор он исчез». «Исчез?» — воскликнул Невиль с ужасом. «Подождите, — произнес Крис Паркли, — позвольте мне с ним переговорить. Джаспер, мистер Невиль, вы смущены, оправьтесь, соберитесь с мыслями, это необходимо, и отвечайте мне внимательно. Я постараюсь, сэр, но мне кажется, я точно с ума сошел. Вы вчера вечером вышли от Джаспера с Эдвином трудом. да?» в котором часу. В двенадцать не так ли произнес на бросая и попросить на взгляд на Джаспера? «Совершенно так!» — отвечал Крис Паркли. «Мистер Джаспер показал то же самое. В оба отправились к реке. Да, чтобы посмотреть бурю. Что было после этого? Как долго вы там оставались? Не более десяти минут, я полагаю. Потом мы вместе дошли до вашего дома, у двери он со мной упростился. Сказал он, что опять пойдет к реке? Нет. Он сказал, что идет прямо домой». Все присутствующие взглянули друг на друга и на Крис Паркля, а Джаспер, пристально все это время глядевший на Невеля, сказал глухим, подозрительным образом, что это за пятно у него на платье. Глаза всех устремились на пятна крови, видневшиеся на его одежде. «А вот такие же пятна и на палке», — сказал Джаспер, взяв ее из рук одного из окружающих. «Я знаю, что это его палка, и он имел ее вчера вечером». «Что это значит?» «Именем Бога заклинаю вас сказать, что это значит», — Невиль воскликнул Крис Паркель. «Я боролся с этим человеком», — сказал Невиль, указывая на своего недавнего противника. «Вы можете видеть на нем такие же пятна крови». «Что мне было делать, когда на меня напало восемь человек?» «Я не могу вообразить настоящие причины», — они ничего не говорили. Люди, арестовавшие Невеля, подтвердили, что действительно между ними была борьба, и они ничего ему не сказали о причине ареста. И однако эти самые люди подозрительно смотрели на капли крови, мгновенно засохшие на холодном, свежем воздухе. «Мы должны вернуться в город, Невели. Вы, конечно, будете рады очистить себя в глазах всех». «Конечно, сэр. Мистер Ландлес пойдет со мной рядом», — сказал младший каноник, обращаясь к окружающим его. «Пойдемте, Невиль». Они отправились в путь. Все остальные шли за ними в некотором расстоянии, и только Джаспер шел рядом, по другую сторону Невиль. Он упорно молчал, несмотря на то, что мистер Крис Паркли несколько раз повторял свои прежние вопросы И Невиль давал все те же ответы. Они оба даже выражали различные предположения, и Крис Паркли прямо обращался к Джасперу, но ничто не могло заставить его нарушить свое безмолвие. Когда они приблизились к городу, и Крис Паркли предложил зайти тотчас к мэру, он молча наклонил голову в знак согласия, но не произнес ни слова. до тех пор, пока они вошли в гостиную мистера Сапси. Крис Паркли объяснил мистеру Сапси обстоятельства, по поводу которых они желали тотчас дать свои показания. Тогда только Джаспер нарушил свое безмолвие и объявил, что он возлагает всю свою надежду на проницательность мистера Сапси. Нет никакой причины, по которой его племянник мог бы так неожиданно удалиться. Разве мистер Сапси нашел бы такую причину? И тогда он согласится. Невероятно было, чтобы его племянник вернулся к реке и случайно потонул. Разве мистеру Сапси, это покажется вероятным, и тогда он согласится. Он отказывался от всяких ужасных подозрений. Разве мистеру Сапси покажется, что они падают на того человека, который был с его племянником за минуту до его исчезновения и который прежде находился с ним в неприязненных отношениях, и тогда он снова согласится. Он не мог положиться на свой ум, тревожимый мрачными сомнениями и подозрениями, но можно было вполне положиться на ум мистера Сапси. Мистер Сапси выразил мнение, что все дело очень мрачное, так как у молодого человека был совершенно не английский цвет лица. Последние слова он произнес, устремляя пристальный взгляд на лицо Невеля. Высказав эту великую мысль, он углубился в такой непроходимый лабиринт глупости и нелепости, что даже странно было их слушать из уст мэра. Наконец он дошел до блестящего открытия, что «отнять жизнь у ближнего» было похищением чужой собственности. Он колебался, выдать ли ему или нет приказ о немедленном заточении в тюрьму Невилландлеса, на потяготевшим над ним сильным подозрением. Он, может быть, и решился бы на это, если бы младший каноник не протестовал с пламенным негодованием и не поручился держать молодого человека у себя в доме и представить его при первом требовании. Потом мистер Джаспер представлялся, будто понял из слов мистера Сапси, что тот предполагал обыскать все берега и дно реки, а также разослать повсюду известия о происшедшем и объявления, в которых дядя Эдвину Друду умолял этого молодого человека, если он удалился из его дома и общества, по неизвестной причине уведомить, его жив ли он. Все были уверены, что именно эти меры были предложены мистерам Сапси, хотя он ничего подобного не сказал, и тотчас было приступлено к их исполнению. Трудно было сказать, кто был более изумлен, Невиль Ландлес или Джон Джаспер, но положение Джаспера составляло его бы деятельным, а Невиль был принужден остаться пассивным. Иначе нельзя было бы признать между ними никакого различия, так одинаково были они убиты и поражены ударами судьбы. На другой день, с рассветом, на реке и на берегах, Толпа людей, большую частью добровольно вызвавшихся, деятельно работала. Целый день продолжались поиски, на реке были пущены вход лодки, багры, сети, тенета. На мокром берегу, покрытом тиной и грязью, работали лопатами, заступами, мотыгами, даже прибегали к помощи веревок и собак. Ночью река осветилась фонарями и разведенными на берегах кострами. В самых отдаленных заводях, куда забегал прилив, группа рабочих пристально следили за отливом, надеясь, не смоет ли вода отыскиваемый труп. Но солнце взошло, и никаких следов Эдвина-Друда не было еще найдено. Снова целый день продолжались поиски как в лодках на реке, так и на берегу между колючими кустарниками, разбросанными там и сям большими камнями. Джон Джаспер энергично, неустанно работал, но все тщетно. Эдвин Друд не являлся на свет Божий. Расставив на ночь караульщиков, чтобы не пропустить ни малейшего изменения в отливе, он отправился домой изнуренный, усталый, забрызганный грязью в одежда. Не успел напуститься в свое покойное кресло, как перед ним явился мистер Грюджус. Какие странные вести, сказал он. Странные. «И ужасные», — произнес Джаспер, открыв на минуту глаза и снова закрыв их, опустил голову на ручку кресел. Мистер Грюджиус провел рукой по голове и лицу и устремил свой взгляд на огонь в камине. «Что делает ваш питомец?» — спросил Джаспер слабым, усталым голосом после непродолжительного молчания. «Бедная девочка, вы можете себе представить, в каком она положении? Видели вы его сестру? Чью сестру?» Резкость этого вопроса и холодная медленность, с которой Грюджиус перевел свой взгляд с огня на лицо Джаспера, были бы нестерпимыми во всякое другое время, но теперь Джаспер только открыл на мгновение глаза и произнес «Сестру подозреваемого молодого человека». «Вы его подозреваете? Я сам не знаю, что думать. Я ни на чем не могу остановиться». — И я также, — отвечал Грюджиус, — но так как вы назвали его подозрительно молодым человеком, то я полагал, что вы уже остановились на каком-нибудь мнении. Я только что видел мисс Ландлес. — В каком она положении? — Она гордо отвергает великое подозрение и безгранично верит своему брату. — Бедняжка. — Однако, — продолжал мистер Грюджус, я пришел, чтобы поговорить с вами не о ней, — А, моей питомцы, я имею сообщить вам нечто, которое вас очень удивит, по крайней мере, оно меня очень удивило. Джаспер тяжело вздохнул и повернулся в своем кресле. — Не желаете ли вы отложить разговор это до завтра? — сказал мистер Грюджус. но предупреждаю, что слова мои вас удивят. По взгляде Джона Джаспера показалось более сосредоточенности и внимания, и мистер же снова отвернулся и, проведя рукой по голове, устремил глаза на огонь. — В чем дело? — спросил Джаспер, выпрямляясь в своем кресле. — Конечно, — произнес Грюджу, медленно и не спуская глаз с огня. — Я мог бы знать это ранее, она мне намекнула уже давно, но я такой угловатый человек, что мне и в голову не входила такая мысль. — В чем дело? — снова спросил Джаспер. мистер грюджс устремил на него пристальный взгляд который он не сводил с него во все время последующего разговора и медленно хладнокровно потирая руки перед огнем произнес это юные чита Пропавший молодой человек и мисс Роза, хотя бывший столь долго женихом и невестой, и приближавшиеся так близко к свадьбе, мистер Грюджиус видел теперь перед собою болезненное, пораженное ужасом лицо, дрожащие и помертвевшие губы, две забрызганные грязью руки, судорожно схватившиеся за кресло. Если б не эти руки, то он мог бы подумать, что никогда не видал этого лица. Эта юная чита мало-помалу пришла к тому заключению, я полагаю, в одно время с обеих сторон, что они будут счастливее в настоящем и будущем нежными друзьями, или, лучше сказать, братом и сестрой, чем супругами. Мистер Грюджиус увидел перед собой в кресле посиневшее, мертвенное лицо, на котором выступили тяжелые, точно стальные капли пота. Эта юная чита решилась, наконец, поменяться между собой открыто, разумно и нежно сделанными открытиями. Они для этого встретились и после непродолжительного благородного и невинного разговора решились навеки порвать связывавшие их узы. Мистер Грюджиус увидел перед собою, как сидевшая перед ним в кресло, почти мертвенная фигура поднялась с полуотверстыми устами и поднятыми руками. Ваш племянник, боясь, что вы в своей любви к нему не были горько разочарованы такой переменой в его жизни, решился не говорить вам об этом, а предоставить мне уведомить вас о всем происшедшем, когда его уже не будет здесь. Вот, я и передаю вам эту весть. А его уж нет, — Грюджиус увидел. Как страшная фигура, стоявшая перед ним, схватила себя за волосы руками и быстро отвернулась от него. — Теперь я все сказал. Прибавлю только, что молодые люди расстались твердо, хотя не без горя и слез в тот вечер, когда вы их видели вместе в последний раз. Мистер Грюджус услышал ужасный стон. И не видал уже более перед собой мертвенной фигуру, только на полу его ног лежала груда, разорванной, покрытой грязью одеждой. Он не переменил своего положения и продолжал греть руки перед огнем, устремив свой взгляд на распростертую перед ним человеческую фигуру.